Глава первая Наташа вошла в кабинет Воронцова. Кажется, совсем недавно она впервые побывала тут, только видела его с другой стороны, из-за зеркалья. И до сих пор не понимала, на самом ли деле было то, что было, или эти воспоминания вложили ей в мозг пришельцы с непонятной целью. Не просто ведь за тем, чтобы облегчить второе знакомство с Дмитрием. И снова, как тогда, Воронцов сидел за массивным письменным столом адмирала, сверкал серебром кофейник, поднималась над пепельницей струйка табачного дыма. Он не сразу заметил ее появление, погруженный в изучение каких-то чертежей, покрывавших всю поверхность стола. Попискивал работающий компьютер, по его зеленоватому экрану пробегали колонки цифр, разноцветных квадратиков и схем. Под ногой Наташи чуть скрипнула плашка паркета, и Воронцов обернулся. — А, это ты! Разыскала! — улыбнулся. — Да, разыскала. Раз ты сам не догадался показать мне своё убежище. А оно мне совсем не чужое. Понимаешь, о чём я? Исчез куда-то третий день, не появляешься, пришлось искать. Хорошо, хоть в замке ничего случиться не может, а то бы уже с ума сходила. — Чего ж не понять? В чём-то ты права, согласен, только... «Если уж мы об этом заговорили, мужчина должен иметь свое, как ты выразилась, убежище. У меня дома даже мать к отцу в кабинет без приглашения не заходила. И я лет до шестнадцати тоже. Так было заведено. И, по-моему, правильно. Может, мне уйти?» Воронцов снова улыбнулся. Как когда-то. Похоже, сохранил эту улыбку последним напоминанием об их общей юности. Встал и взял Наташу за руку. «Обижаться не нужно». И пытаться переделывать друг друга тоже. Есть вещи, которые нужно принимать как данность. Или не принимать вообще. Вот у меня срочная работа появилась, такая, что буквально не оторваться. Даже на обед ходить нет ни времени, ни желания. И еще не раз что-то подобное возможно. Я тебе уже говорил, что жена морского офицера — довольно специфическая профессия. Я думал, ты давно поняла. От того, что я сейчас на берегу, ничего не меняется. Тем более, что это только вопрос времени. Наташа из всего им сказанного выделила для себя только одно, что он второй раз за время их нового знакомства употребил слово «жена» применительно к ней. И впервые в прямой постановке. Тот первый раз он сказал противоположно, что она скорее выгодала, не став его женой. А больше они этой темы не касались. Ей было достаточно, что он с ней, и Наташа боялась спугнуть свое счастье начав что-то выяснять о сути их отношений. Да, честно говоря, я не считала себе вправе претендовать на большее после того, как вышла замуж за другого, жила с другим и не сама пришла к Воронцову, а встретилась с ним случайно. То есть фактически у них имел место недобровольный и равноправный союзнический договор, а безоговорочная капитуляция. И пусть Наташа не формулировала для себя положение именно таким образом — Но понимала его так и старалась держаться соответственно. Но теперь слово произнесено. «Ты и здесь все сам решил?» — спросила она, чуть наклонив голову и прищурившись. «И я имею право официально считать себя женой?» Воронцов потер ладонью подбородок, словно проверяя, не пора ли побриться. Заложил руки за спину, качнулся с каблука на носок. «Как тебе сказать? Я думал, мы с тобой сразу все решили». Когда-то меня с порога не выгнала и все остальное. Впрочем, если имеешь иные соображения, дело твое. Не смею навязываться. Какой ты невыносимый тип. Тебе только с мостика командовать, да политзанятия с матросами проводить. Интересно, с кем-нибудь такое было? Живешь-живешь, и вдруг узнаешь, что уже полгода чья-то жена». Воронцов пожал плечами. Подошел к малозаметной дубовой дверце в стенной панели. Полуобернувшись, спросил. «Так как же? Согласно ты с названной должностью или...» Только что Наташа обрадовалась, и вдруг ей снова стало не по себе. Что-то такое угрожающее послышалось ей в тоне Дмитрия. Будто он так и не забыл ничего, и не простил ей, и продолжает утонченно мстить, словно невзначай, язвя и унижая. Как граф Монте-Кристо, долгие двенадцать лет во всех своих жизненных перипетиях, недобро помнил о ней, лелеял планы, для того ее и разыскал, сделал своей любовницей и по-прежнему выжидает момента, чтобы задеть побольнее. Да ну, ерунда какая-то. Тут же одернул Наташа себя. У жонта то на подобное не способен. Просто такой у него выработался характер. И не без ее признаться помощи. — Ну что ты меня мучаешь, Дим? Сам же все знаешь. — Конечно, я согласна, просто иначе себе все представляла. — Хорошо, если так. Он открыл дверцу, и в руке у него оказалась красная софьяновая коробочка. Воронцов надел ей на палец давно приготовленное кольцо с тремя довольно крупными бриллиантами, ее задекальными камнями. И поцеловал, тут же, словно застеснявшись этой процедуры. На глаза Наташи набежали слезы, но она сдержала их, улыбнулась вздрагивающими губами. «А по-настоящему как-нибудь позже!» — сказал он, доставая из бара бутылку Абрау-Дюрсу. «Не хочется мне цирк устраивать!» «Да!» — кивнула Наташа, подставляя под горлышко сразу наполнившийся пеной бокал. «Давай пока вообще никому не говорить. Тут с этим делом сам знаешь сплошные драмы и трагедии. Воля ваша барышня! Я эти соображения тоже учитывал, хоть и не всё понимаю». К тому же Олегу с Ларисой вроде никто и ничего не мешает. Правда, между нами говоря, особого смысла в подобных актах не вижу. В наших конкретных условиях. Как будто в случае чего данная процедура тебя удержит. Ты, как всегда, ничего не понимаешь. С кольцом на пальце Наташа на самом деле чувствовала себя совсем иначе. Немного даже удивлялась происшедшей перемене. Ей казалось, что в первый раз во дворце бракосочетаний все было не так абсолютно. Там она испытывала, скорее, растерянность и страх от бесповоротности совершаемого, от неуверенности в том, что стоящий рядом с ней человек действительно любим и нужен. И ведь не обмануло предчувствие. Ну что ж, остается надеяться, вдруг на этот раз боги будут к ней милостивее. Чтобы как-то разрядить слишком уж многозначительную, чересчур мелодраматичную сцену, Наташа, поставив бокал на край стола, спросила — А теперь-то, надеюсь, я могу узнать, чем ты тут в одиночестве занимаешься. Да, ничем таким уж особенным, просто я человек предусмотрительный. На волю обстоятельств полагаться избегаю. И в успешное завершение нашей эпопеи не слишком верю. В смысле, не до конца. Всегда может произойти что-нибудь непредвиденное. Как уже на Волгале случилось. Посему следует иметь кое-что в запасе. Что значит «не веришь»? Думаешь, мы можем остаться в замке навсегда? Подобные мысли тоже приходили ей в голову, особенно когда она слушала споры друзей с Антоном и между собой. Но там все завершалось на оптимистических нотах. Несмотря на то, что космонавты благополучно отбыли в свое родное время, они остались здесь. Но ведь с другой стороны отбыли же. Значит, и им в свое время удастся. А услышав слова Дмитрия, она как-то вдруг поверила, что прав оказаться может именно он. — Не знаю, утверждать не берусь, всё может быть, но вдруг. Да ещё и из замка нас попросят. — Кто? — Тоже не знаю, но Антон-то исчез, а вдруг навсегда. Придёт на его место новый хозяин и скажет «выметайтесь, господа». О подобном Наташа тем более не задумывалась. В замке ей понравилось, и хотя последнее время стало немного скучновато, не хватало сильных ощущений, приключений и интриг, о которых она мечтала, Ничего другого она себе не желала. Пока. Прекрасная окрестности, неограниченные возможности для любого вида развлечений, приятное общество, удовлетворение самых изысканных потребностей. Ну, пусть не хватает зрителей, перед которыми можно блистать красотой, нарядами, положением, если угодно. Нельзя пока порисоваться перед московскими подругами в своем новом качестве. И все же мысль, что она может вдруг оказаться как Ева, изгнанной из рая, была непереносимой. «Неужели ты серьезно? Просто выгонят и все?» Воронцов снова пожал плечами. «Да откуда я знаю? Может, ничего и не будет. Но просто в море нельзя выходить, если весь экипаж и пассажиры не обеспечены спасательными средствами. Это же означает, что корабль непременно утонет. И что в нашем случае можно считать спасательным средством?» Воронцов подвел ее к столу, указал на верхний лист чертежей. Наташа увидела продольный разрез очень, судя по масштабу, большого четырехтрубного парохода. Мы находимся на Земле, словно читая лекцию, начал Дмитрий. Земля на две трети покрыта океанами. Следовательно, наиболее универсальным транспортным и спасательным средством является хорошее мореходное судно. Что знал еще про отецной? На таком вот пароходике, здесь изображена знаменитая Мавритания, при любом развитии событий можно просуществовать сколько угодно, хоть всю жизнь, пользуясь при этом невозможным на суше комфортом и иными прелестями цивилизации. Ну вот, допустим, пусть и чисто условно, что домой мы не попадем, а из замка придется уйти. На суше куда нам деваться? А если за бортом Средневековья или вообще Палеолит, помрем с... Да пусть даже и в наше время вернуться, Но без ничего. Сильно это нам после здешней жизни понравится. А на корабле проживем ничуть не хуже, чем в замке. Каюты суперлюкс, рестораны, библиотеки, мастерские, электричество, медпомощь мирового класса, запасы продовольствия на годы и годы, оружие. И полная свобода передвижения, плюс экстерриториальность. Воронцов настолько увлёкся, рассказывая и показывая на чертежах, и рисунках всё, о чём говорил, что Наташа подумала, дело совсем не в гипотетических опасностях. Просто Дмитрию надоело на суше, вообще без привычного дела. Вот он и придумал себе забаву — стать владельцем и капитаном собственного корабля, плавать по морям, куда захочется. И главное — не чувствовать себя на вторых ролях. Она же понимала, что Воронцова не могло устраивать положение, которое он занимает в их маленьком мирке. А если он воплотит в жизнь свой план... Она еще подумала, что с него вполне станется самому организовать нечто такое, после чего план осуществится сам собой. «А как же...» — спросила она совсем не то, о чем подумала. «На таких кораблях, по-моему, сотни человек должны управляться». «Все продумано!» Заговорчески подмигнул он ей. «Впрочем, это я пока так, прикидываю». «Подожди», — пришло ей в голову самое главное. «А где ты возьмёшь этот корабль?» Она уже привыкла ко всяким чудесам, но одно дело — разные там пистолеты, напитки, еда, одежда и прочие мелочи, что извлекались из камеры дубликатора на Волгале или вообще неизвестно откуда в замке. А совсем другое дело — пароход длиной в двести метров. «Не вопрос. Этим как раз и занимаюсь». Он кивнул на экран компьютера, продолжавшего свою таинственную деятельность. — Только об этом пока никому ни слова. Ты, я и больше никого в нашей компании. — Само собой. Только давай ты на сегодня закончишь свои труды, соберем народ на общий ужин или лучше на пикник, придумаем убедительный повод и только сами будем знать, в чем дело. — Принимается, госпожа Воронцова. Теперь в подобных вопросах ты хозяйка. Но так такие никому не скажешь? — Даже и лариски. Наташа беспечно махнула рукой. — Ей как раз и нечего говорить. Все, что нужно, я ей давно рассказала, а всякими формальностями она принципиально значения не придает. — Ну-ну, — с некоторым сомнением протянул Воронцов. — В безразличие женщин к таким вещам он не верил. Можно подумать, что Воронцов обладал даром ясновидения, хотя это и не совсем так. Просто предыдущий образ жизни, при том, что психологически он всегда оставался оптимистом, выработал у него привычку всегда предполагать возможность наиболее неблагоприятного развития событий и готовиться действовать именно в таких условиях. Оттого он и не удивился, когда его прогнозы начали сбываться, причем неожиданно быстро. Антон появился в тренировочном зале, когда Воронцов с Шульгиным фехтовали. Не на спортивных эспадронах, а настоящими офицерскими шашками образца 1909 года. Сам по себе риск получить серьёзное ранение был не так уж велик, потому что кевларовые чехлы поверх курток клинок не прорубал. Титановые маски надёжно защищали голову, но и вес оружия и силы удара создавали ощущение подлинности поединка. Несмотря на то, что Воронцов в училище был кандидатом в мастера и чемпионом флота, против Шульгина он сражался едва-едва счет был один четыре и воронцов медленно отступал с трудом успевая парировать непрерывные атаки партнера обычно принято писать о звоне сабель а на самом деле никакого звона не бывает острия встречаются с глухим стуком а при боковом соприкосновении клинков раздается короткий немузыкальный ляск звуки в общем то не романтические для употребления в поэзии малопригодные Появление на пороге зала знакомой фигуры Воронцов, поглощенным боем, не заметил. Зато Шульгин увидел Форзеля сразу. Дмитрий в этот момент сделал длинный выпад, целясь рубящим ударом в голову противника. У них было джентльменское соглашение — фехтовать по правилам без всяких фокусов и азиатских штучек. Но тут Сашка удержаться не смог. Жбольно захотелось показать надменному пришельцу, кто есть кто. Он давно не тренировался в этом смертельном номере, но сейчас был уверен, что получится. куражша такой появился. Вместо того, чтобы парировать шестой защитой воронцовский удар, он молниеносно перебросил шашку в левую руку, а открытой ладонью правой встретил рассекающее воздух лезвие. Воронцов не успевал ни остановить удара, ни отвести его в сторону и непроизвольно зажмурился. Ощущение было такое, будто клинок вошел в мягкую глину. Открыв глаза, Воронцов увидел, что Сашкина рука в полном порядке, не хлещет из нее фонтан крови, и отрубленные пальцы не валяются на дорожке. А сам Шульгин, плотно зажав лезвие в кулаке, медленно отводит его в сторону. — Что ты делаешь? — Дмитрий в ярости сбросил маску. — Шульгин указал взглядом в сторону идущего от двери Антона. — Это я не для тебя, для него. — риска ноль, я же захватил клинок сверху. Детали потом, наш приятель уже близко, и морда у него не такая уж радостная. — О, смотрите, кто к нам пришел! — восхитился он и отсалютовал шашкой, которая так же мгновенно вновь оказалась в его правой руке. — А мы думали, ты навсегда нас покинул! — Как можно? Куда же я от вас денусь? Но вы, похоже, не слишком без меня скучаете! Он взял Сашку за руку и с интересом осмотрел ладонь. На ней, кроме едва заметной красноватой бороздки, никаких признаков происшедшего не наблюдалось. — Вам видно бессильных ощущений уже из жизни в жизнь? Тогда бы уши маски поснимали. — Видно, — вздохнул он, — нельзя таких орлов надолго без дела оставлять. Дичают. — Опять какую-нибудь пакость придумал? — спокойно поинтересовался Шульгин, стягивая промокшую от пота стеганую куртку. Воронцов раздевался молча, ожидая от Антона следующей реплики. «Смотря что ты под этим понимаешь!» Форзель улыбнулся еще шире, словно рекламируя новый сорт зубной пасты. «На мой взгляд, уж кто-кто, а ты ко мне претензий иметь не должен!» «Ладно!» — сказал Шульгин, вогнав клинок в ножны. «Насчет претензий разговор особый. А сейчас мы в душ сходим, после чего, если желаешь, можно и побеседовать поподробнее». «Затем и пришел. Я вас в баре подожду. Что пить будете?» «Придем тогда и определимся. Зависимо от настроения». «Чего это ты с ним так сурово? Даже слова не сказал?» Спросил Дмитрий Шульгин, поворачиваясь под секущими струями шарового душа. «А так, для интереса. Я сразу понял, что ему от нас что-то надо. Вот и пусть анализирует, в каком я настроении и как со мной разговаривать. Позицию согласовывать будем. Или на интуиции...» — Позиция у нас всегда должна быть одна. Не позволять держать себя за дураков и не продешевить. — Это понятно, а конкретнее? — Конкретнее я не больше твоего знаю. И гадать не берусь, хоть и чую. Пахнет керосином. И скорее для него. — Почему не для нас? Было бы логичнее. — Я его лучше тебя знаю. Если бы только нас касалось, он бы без заходов из-за угла обошелся. — О, без заходов обошелся? Это что, каламбур? «Скорее, просто тавтология. Пошли, что ли?» В маленький, примыкающий к раздевалке спортзала бар, терпко пахнущий кожей мебели и обивки стен, женщины не заходили. И Шульгин украсил все свободные вертикали, вызывающие эротическим меню на стеклянных слайдах в натуральную величину с подсветкой. Антон ждал друзей, помешивая соломинкой коктейль в высоком стакане и меланхолично рассматривая смуглую красавицу — почему-то решившую прокатиться верхом в одних лишь кружевных чулках и лакированных туфельках на умопомрачительных шпильках. Все остальное красавице тоже было умопомрачительно, но наибольший интерес у серьезного зрителя вызывали естественные вопросы. Каково ей приходится на рысях в глубоком драгунском седле, и как она вообще оказалась в ситуации, похожей на сцену из старого фильма «Котовский», кажется где голые красноармейцы атакуют белых в конном строю. — Ну-с, вот и мы! — доложил Шульгин, пока Воронцов переминался у стойки с бутылками, не зная, ограничиться ли пивом или для предстоящей беседы стимулировать себя чем-то поосновательней. — Собственно говоря, Саша, я хотел бы пообщаться с каждым из вас тет-а-тет. — -тет. Чё это вдруг? Тайны у нас с капитаном давно друг от друга нет. — Да и у меня нет, тем более, что вы потом все равно будете мнениями обмениваться. Но просто и мне так проще, и вам тоже. Мало ли вы что при себе оставить захотите». «Кстати, Саш, где-то он прав», — неожиданно поддержал Антона Воронцов. «Если хочешь, я уйду, а хочешь ты. Мне тоже сугубо одинаково. Пусть сам скажет, с кого начать желает». «Раз вам все равно, я бы предпочел сначала с Дмитрием. С тобой, Саша, разговор будет специфический и довольно длинный. А с тобой...» — он обратился к Воронцову. Может, и за пять минут закончим. — Ну, коли так, я пошёл. Потребуюсь, найдёшь. Шульгин, так ничего и не выпив, утрированно церемонно откланялся и удалился по коридору, насвистывая. — Итак. Воронцов выдавил в стакан вермута целый апельсин, добавил льда, почмокал, оценивая вкус, откинулся в кресле, заложив ногу за ногу, и весь обратился вслух. — Может, и вправду удастся в пять минут всё порешать? — с надеждой повторил Антон. «Я такой, что можно быстрее. Формулируй!» Вы бы понимали, что играют в одну и ту же игру, и ни о каких пяти минутах не может быть и речи. Только Антон знал, чего он хочет, а Дмитрий не подозревал даже приблизительно. «Да и формулировать особенно нечего. Я попал в очень неприятную для себя и для вас ситуацию, и плохо представляю, как из нее удастся выпутаться. Но в любом случае без вашей помощи не обойтись. Это уж само собой». Похоже, в галактике вообще не осталось места и моментов, где без нас можно обойтись. За что тебе только деньги платят? Можешь смеяться, но в чём-то ты прав. Иначе зачем бы я полжизни на ваши земные дела угробил? Но пофилософствовать на эту тему мы ещё успеем. А сейчас мне нужно, чтобы ты отдал, наконец, книгу. Пока можно было, я тебе не надоедал. Теперь же...» Антон развёл руками. Воронцов почувствовал даже нечто вроде разочарования. От него кровопролитие ждали, а он чижика съел, как написал по-другому, впрочем, поводу Салтыков Щедрин. Он про загадочную книгу уже почти что и забыл, и тогдашнее настроение давно ушло. Дмитрию теперь было скорее странно, что он вдруг так уперся. После всех событий приключений, да тайны ли древней истории, и кого там теперь с этими тайнами знакомить, если вообще неизвестно, удастся ли вернуться домой. И даже если да, то в каком качестве? Но раз книга до сих пор нужна Антону, сдаётся мне, что это твои проблемы. Я же как-то не вижу, от чего вдруг следует возвращаться к старому. Тем более, что ни одного из своих обещаний ты так и не выполнил. И не дав Антону возразить, перешёл в контрнаступление. Начав с того, что даже полушутливого условия передачи ему прав владения на дачу в Гульрипше Антон не выполнил. Вранцов обвинил его во всех нынешних бедах, главная из которых, безусловно, следует считать невозможность вернуться на родину. А если даже и вернемся, что нас там ждет? Я прямо и не представляю, чем по-настоящему честные и благородные партнеры должны отблагодарить тех, кто обеспечил им столь грандиозную победу над историческим врагом. Их осыпали бы всеми мыслимыми и немыслимыми почестями, титулами и орденами, наградили бы поместьями. Да что там поместьями? Целые провинции, вассальные государство. Вспомни, как Наполеон благодарил своих верных соратников. Александр Филиппович...» «Какой Александр Филиппович?» — оторопело спросил, сбитый с позиции Форзель. «Разумеется, Македонский. Птолемею, Египет, еще кому-то Персию и так далее. А ты ходишь, клянчишь то одно, то другое. А мы, как недоумки какие, не отказать не можем, ни цену настоящую спросить». «Вот зачем ты утверждал, что без проблем нас домой переправишь? А лапшу мне вешал насчет поездки в вашу митрополию, торжественный прием на Совете ста или сколько у вас там миров. Может, ты вообще никакой не Форзель или этой кличкой у вас всех Остапов-Бендеров называют? Союз меча и орала. Так я не кислярские ни пятьсот, ни двести рублей не дам». Получилось это у Воронцова гениально. Ему даже стараться особо не пришлось. Он просто вспомнил соответствующее состояние и настроение, какое было, когда он разбирался с обманувшим его в одном щекотливом деле вторым помощником с маршала Куликова. Удались и праведный гнев, и оскорбленная невинность, и легкий намек, что, как бы там ни было, при определенных условиях примирение еще возможно, к чему он и подводил. В тот раз удалось выбить у коллеги... Покрытие морального ущерба, бочку свинцового сурика и две бухты капронового троса. Антон оказался не крепче. Он начал оправдываться, ссылаться на действия непреодолимых сил природы и форс-мажорное обстоятельство. Сказал, что с удовольствием передал бы Воронцову не только провинцию, но и вообще большую часть оставшегося после устранения агров бесхозным имущества и подконтрольных им сфер влияния. Ну вот беда, всё это станет возможным как раз только после возвращения книги. Опять за рыбу гроши. Ну а какие у меня основания дальше тебе верить? Может, ты больше вообще ничего не можешь или не хочешь сделать? Вот без тебя Олег попробовал настроиться на Москву, на день нашего исхода. А ничего не вышло. И занесло чёрт знает куда. И канал едва-едва сумели удержать. А ведь раньше получалось. Если после переброса правнуков на самом деле зафиксировалась другая реальность, так нам что, здесь и помирать? Ну, что вас не туда занесло, еще не самое страшное. Олег не учел принципы неопределенности. А на таком коротком интервале при точной пространственной наводке разброс по времени на 3-5 лет очень вероятен, особенно если опыта нет. Думаешь, я на твоем месте на капитанском мостике сумею корабль сходу к стенке подвести и отшвартоваться? хотя и теорию знаю, и не раз видел, как ты это делаешь. Проблема совсем в другом». Дмитрий немного послушал его рассуждения, нить которых довольно быстро потерял, на что, возможно, Антон рассчитывал, а потом, словно только что до этого додумался, с сомнением сказал. «Вот чтобы нам не трепаться больше зря, давай так и условимся. В качестве задатка ты выполнишь мою просьбу, для тебя не слишком обременительную» а я тебе после этого вручу книгу. Причем, если в ней действительно есть что-то полезное из земной истории, ты мне это перепишешь. Консультант у нас есть, разберется, ценно оно для нас или нет. А когда ты товар получишь и свои проблемы решишь, поговорим об окончательном расчете. Годится? Воронцов тоже, видимо, утомил Антона своим многословием, примитивными хитростями и детской неуступчивостью. И Форзиэль с облегчением согласился. «Если, конечно, твое требование вообще выполнимо в нынешних условиях. Для тебя, да чтоб невыполнимо, не припедняйся». И Воронцов рассказал, чего именно он хочет. Причем, как бы приуменьшая размеры своей просьбы, говорил о корабле как о небольшой яхте, на которой хотел бы совершать морские прогулки и отдыхать от монотонности здешней жизни. «Действительно, ничего принципиально невыполнимого здесь нет», — ответил Антон, когда Воронцов замолчал. «Но нужна ведь очень тщательная проработка. Если в твоей памяти есть все нужные данные, как, например, были о Наташе, зачем же на память полагаться? Технические чертежи, фотографии, спецификации и прочая документация годится? Вполне. Плюс кое-что еще». «Но это еще не все». «Сам понимаешь, нормальным пароходом мне одному не справиться. В пятером тоже. Поэтому система управления должна быть, чтобы из рубки я мог управляться, как автомобилем. Придется подумать, но и это возможно». И последнее. «Как бы легко корабль не управлялся, без экипажа он обойтись не может. Палубные роботы, погрузка, разгрузка, ЧП всевозможные. Я же не могу круглые сутки не спать и находиться в десяти местах одновременно». Даже на самом лучшем автомобиле в дальний рейс поодиночке не ездят. Не знаю, как на самом деле, но в соответствующей литературе развитые цивилизации имеют нечто вроде роботов. Вот и я бы хотел. Желательно, человекообразных». Антон откинулся в кресле и поставил свой стакан на стул. «Ну ты вообще лишку хватил, не кажется? Какие тебе еще роботы? Обыкновенные так называемые биороботы или киборги, или андроиды. Не знаю, как лучше сказать. Чтобы по возможности внешне и заданным поведением от человека не отличались. Наталью ты сумел смоделировать? Вот примерно то же самое, но со свободой перемещения и способностью совершать полезную работу. Техническое задание я подготовлю. Да вот наша Ирина, разве не биоробот? Воронцов давно уже искал способа, как бы, между прочим, задать Антону вопрос об истинной сущности инопланетянки. И сейчас случай представился. Логика разговора сама собой подвела к нему. В то, что Ирина настоящая грянка, он от чего то не верил с самого начала. Слишком вся она была земная и в то же время иная, чем все. Ни у нее самой, ни у Новикова он, разумеется, ни о чем подобном спросить не мог. А Антон наверняка должен был знать. — Проницательный ты парень! А вот тут ошибся, но не слишком. Она как раз человек и даже в большей мере, чем ты сам. «Это значит как? Лекцию тебе, что ли, прочитать? Вряд ли имеет смысл. А если вкратце, то дело обстоит так. Агры в данном их воплощении — гуманоиды. Биологически почти стопроцентно вам идентичны. Но есть и отличия. В пропорциях тела, в некоторых деталях физиологии, и, главное — психики. Тут они и от вас, и от меня довольно сильно отличаются». И те, кому предстоит пожизненно работать на Земле, с младенчества проходит курс биокоррекции. Все характеристики организма приводятся в идеальное соответствие с базовой моделью, на субклеточном уровне. Внешность, само собой, тоже. Отчего, по-твоему, она такая красавица? Им-то вы, люди, кажетесь на самом деле уродами, как нам с тобой пигме из Конго. Ну и наоборот, соответственно. Поэтому они берут сотню-две моделей, которые здесь считаются красавицами, и создают обобщенный образ. В случае с Ириной — современной русской женщины. Нужна англичанка — делают англичанку. Но вот здесь и кроется тонкость. Про счет это или расчет — не знаю точно. Они планируют создать типичную представительницу, а выходит суперзвезда. Почему — тебе понятно. То же касается и фигуры, и всех функций организма и оптимальные для данного времени и референтных групп общества показатели роста, длины ног, формы бедер, основных окружностей и прочего. А стопроцентная оптимальность — это идеал. Так что сомневаться нечего. Биологически, ваша Ирина — абсолютно идеальная русская женщина по всем показателям. Андрей может быть доволен. Если бы он один. Почти неслышно вставил Воронцов. Я, сам понимаешь, возможностями создавать такие модели не обладаю. Мне это и не требуется. Но раз ты можешь создавать достоверные фантомы, и твоя здешняя техника умеет синтезировать белковые структуры, еду, выпивку из цетра, то, совместив эти возможности, мне даже не нужно, чтобы они были такими уж белковыми. Пусть будут металлоорганическими, резиновыми, мне все равно. Лишь бы они имели внешний облик матросов, нормально двигались, разговаривали, имели интеллект в объеме флотской учебки, На всё мы закончим. Моё упрямство ты знаешь». Антон хлопнул себя ладонью по колену. «Да уж знаю. Если бы только упрямство. Давай так. Ты представляешь полный проект корабля, и мы его сделаем. Что касается роботов, это против всех законов и правил, но я обещаю подумать. Может, что и удастся. Но предупреждаю. Даже если ты их получишь, они будут не более, чем инвентарь твоего парохода» отключённые к центральному компьютеру, жизнеспособные только в сфере его действия и функционирующие только в качестве матросов. И механиков, и штурманов, и стюардов. Продолжил Дмитрий. «В общем, членов экипажа. С широкой специализацией, но не более. Не хватало, чтобы, вернувшись к себе, ты их по всей земле бесконтрольно применял». «А тебе-то какое, в принципе, дело? А зиму воно Я тебе за день такой шпаны набрать могу» что они любым роботам сто очков вперёд. Не мировое же господство, я с их помощью собираюсь завоевывать. Да и что такое любые роботы, десяток или два, супротив современной техники, когда агры у нас свои дела делали? Снова мы начинаем друг друга не понимать. Да делай ты на сам по себе что хочешь. Это твоя планета. И сам ты не ребёнок. А вот у меня свои принципы. Ты, к примеру, можешь шестилетним пацанам гранаты раздать, чтобы они рыбки поглушили, раз захотелось? Пусть даже тебя никто не увидит, и при любом исходе отвечать тебе не придется. Совесть или здравый смысл позволят?» Воронцов встал, стряхнул с белых брюк крошки табака, просыпавшиеся при неоднократном набивании трубки. «Все, вопросов больше не имею. Считаем, что в основном договорились. Чертежи и прочее завтра будут...» Благодарю за приятную и поучительную беседу. Насчет же моей совести и прочих принципов поговорим в следующий раз».